Ты правильно говоришь, Швейк, улыбнулся Марк. И Швейк посмотрел на него. В конце концов, и ты обо мне скажешь, что я тоже тебе лгу. Да ведь это выходит так, как с той Марклсовой в Шишемасах. У неё был сын Польда, и старик хотел дать ему наследство с условием, что сами они пойдут на пенсию. Ну вот раз в воскресенье призывает его и говорят: "Польдик, ищи себе невесту. А Польда приходит через час и говорит: "Папенька, я бы женился на этой Андели Чейковой из Дубравчиц". "Ты её не можешь взять", говорит на это старик. "Но не спрашивай почему. Я знаю, она бы нам пригодилась, но взять ты её не сможешь". А когда Польда стал настаивать, просил сказать почему, то старик ответил ему: "Ну, Я ухаживал за её мамой. Она, собственно, твоя сестра. Тогда Поль снова начал искать тебе невесту и опять пришёл. Пап, у меня другая невеста. Я женюсь на Марте Голубовой из Шибжина. Старик опять покачал головой. Нет, это тоже не годится. Ведь я с её мамой был знаком 5 лет, и она тоже твоя сестра. Но Поль уже давно был влюблён в эту Мартичку. Из-за неё начал страдать, ходил всё время с опущенной головой. В конце концов его начала одолевать тоска, и мать это заметила. Она стала допытываться у Польдика, что с ним случилось. Польда долго не хотел говорить, но потом признался маме, какие у него затруднения с женитьбой. А мама почесала заухом и спрашивает: "А она любит тебя, Польдик? И ты её тоже в самом деле любишь?" Польда только вздохнул. Больше мама, чем тебя. Мы друг без друга жить не будем. А мамаша почесалась в последний раз и, смотря на Польдика, сказала: "Ну так ты не обращай внимания на его речи и бери её замуж. Ведь он наш старый-то, тоже не твой отец. Отцом-то был другой". Трофим пришёл посмотреть на работу. Осмотрел поле, что-то посчитал по пальцам, потом сказал: "Через неделю всё это вспашете, потом свержена и оставлю только тебя. А вас, молодцы, отвезу опять в земскую управу. Они допахали, и Трофим выдал им жалованье. На следующей неделе они собрались в дорогу. На телегу положили мешки. Наташа с матерью им долго кричали: "Прощайте!" А когда Марик выргулся ко всем чертям, Швик добавил радостно: "На Вики твой, готов идти с тобой прямо в ад".